Так как этим занято не одно лицо, то во всяком случае это олигополия. Ведь это дело попало в руки немногих и притом богатых людей, которых никакая необходимость не вынуждает продавать раньше, чем это им заблагорассудится, а заблагорассудится им не раньше, чем станет возможным продать за сколько им заблагорассудится. Та же причина вызывает одинаковую дороговизну и прочих пород скотан, и даже в тем большей степени, что с разрушением поместьй и сокращением хлебопашества нет лиц, которые бы заботились о приплоде. Упомянутые богачи не выращивают ни огнят, ни телят, но, купив их в других местах за дешевую цену, они откармливают их на своих пастбищах и перепродают дорого. Позволяю себе думать, что все неудобство такого положения дел еще не ощущается. Именно до сих пор эти лица создают дороговизну скота только там, где продают его. Но когда они будут вывозить его с места покупки несколько быстрее, чем он может рождаться, то и там также запас его будет мало-помалу уменьшаться, и здесь по необходимости недостаток его будет очень ощутителен. Таким образом, ненасытная алчность немногих лиц обратила в гибель вашему острову то самое, от чего он казался особенно счастливым. Эта дороговизна хлеба служит причиной того, что каждый отпускает от себя, возможно, большее количество челядинцев, но спрашивается, на что, как не на нищету, или к чему можно легче склонить благородной натуры на разбой? Далее к этой жалкой нищете и скудости присоединяется неуместная роскошь, именно и у слуг знати, и у ремесленников, и почти что у самих крестьян. Одним словом, у всех сословий заметно много чрезмерной пышности в одежде и излишняя роскошь в еде. Разве не посылают прямо на разбой своих поклонников после предварительного быстрого опустошения их кошельков все эти харчевни, притоны, публичные дома, да еще раз публичные дома в виде винных и пивных лавок, наконец, столько бесчестных игр, кости, карты, стопка, большие и малые мечи, диск? Уничтожьте эти губительные язвы! Постановите, чтобы разрушители ферм и деревень или восстановили их, или уступили желающим восстановить и строить. Обуздайте скупки, производимые богачами, их воли, переходящие как бы в их монополию. Кормите меньше дармоедов, верните земледелие, возобновите обработку шерсти. Достанет она почетным делом. Пусть с пользой занимается им эта праздная толпа, те, кого до сих пор бедность сделала ворами. или те, кто является теперь бродягами, либо праздными слугами, то есть в обоих случаях будущие воры. Если вы не уврачуете этих бедствий, то напрасно станете хвастаться вашим испытанным в наказаниях воровства правосудием, скорее с виду внушительным, чем справедливым и полезным. В самом деле, вы даете людям, Негодное воспитание портите мало-помалу с юных лет их нравственность, а признаете их достойными наказания только тогда, когда они, придя в зрелый возраст, совершат позорные деяния. Но этого можно было постоянно ожидать от них, начиная с детства. Разве поступая так, вы делаете что-нибудь другое, кроме того, что создаете воров и одновременно их караете?» Во время этой моей речи упомянутый правовед сосредоточенно приготовился к возражению. Он решился прибегнуть к тому обычному способу рассуждения, когда с большим старанием повторяют доводы противника, чем отвечают на них. Такие возражатели вменяют себе в заслугу прежде всего свою хорошую память. «Ты, конечно, начал, — он сказал красиво, — Но ну, легко догадаться, что ты иностранец, который мог скорее кое-что слышать об этих делах, чем иметь о них какие-либо точные сведения. Это я и выявлю в немногих словах. Именно прежде всего я перечислю по порядку твои доводы, затем покажу, в каких пунктах ты ошибся в силу незнания наших обстоятельств.